Я повесил образ, как обязывает обычай, в правый дальний от входа угол. И тут же другой, задний ум, тот самый, который не от Бога, взбудоражился и стал подначивать. «Эгэ, -э, вооруженный лезвиями любитель старины, холостой однокомнатный рыцарь, а как ты впредь в присутствии двух этих новых пар, глядящих в упор глаз, станешь, например...» Принимать у себя друзей противоположного пола? Стыдно-то не будет. И понеслось, и поехало. И, как говорил литератор Мережковский, что пошло, то пошло. Полилось потоком это второмыслие, закружилось в слабом на сопротивление помыслам сознания Наиболее опасным здесь было то, что источник сомнений действительно находился глубже и умственного и чувственного уровней существа. По самому дну души пробирался нерасчленяемый, первозданный страх отдаться той любви, которая возникала при взгляде в угол. Выразить точнее его содержание я вряд ли сумею, трудно найти подходящее сочетание имен, а на поверхность показывается лишь слабая тень его, испуги и самоукорения, отравляющий воздух свободы сырым дыханием грядущей духовной тюрьмы или смрадом вполне явного застенка. Они шевелятся внутри всякий раз, когда откуда-нибудь приносятся нечаянные радости и успешно соревнуются друг с другом в их уничтожении. Как скоро я, скажем, гуляя в безлюдное воскресное утро по переулкам Ивановской горы Возле исторической библиотеки начну извлекать, намывать из легкого наслаждения крупицы чего-то вечного, они тотчас уколют сердце. Да не в том ли корень особенной остроты твоих сегодняшних ощущений, что... Но дома ужас сбрасывал слишком стеснительное для него одеяние приличий, сдергивал маску совести и приступал с ножом к горлу в своем истинном и невмещающемся в спокойную речь, несравнимом и поэтому невидимом для других, непередаваемом обличье. В такие минуты все застывало в комнате, и только часы из книжной полки шли в такт безумной поэми, превращая тишину одиночества в бесконечное, размеренное исполнение моей собственной отходной потом я забывался тонким сном а вскоре переворачиваясь по обыкновению сердечного тяжкого бока на легкий правый, вновь пробуждался услышав как они торопятся в мое отсутствие извести поскорее отпущенное для решения время следил за их ходом крутился под одеялом и не мог заснуть наутро я чувствовал себя покрепче и опять уверялся в том насколько серьезно связался со своим несчастным приобретением так что никакие грязные средства которыми его заполучил совершенно любви этой не касаются блуждая вне пересекающихся с ней плоскостях не могу сказать ничего про то было ли утреннее убеждение взаимным но вы сами наверное замечали как играют при изменяющемся дневном и ночном искусственном и живом свете черты лиц иконных святых. Как в глаза их от блеска единственной свечи загорается какая-то горькая, но победительная надежда. Следя по постепенно проявляющемуся на живописной плоскости рисунку за восходом невидимого солнца, я подолгу лежал молча. Часы размеренно стучали из-за спины, изображенная в центре образа женщина незаметно окутывалась тихим золотым сиянием между прочим по преданию Тихвинский извод богородичная иконы является одним из тех трех которые имеют портретное сходство с оригиналом и в обоиродившемся сердце заводился самозарождался кующий опрометчиво затверженный текст и ты Предстательница всем, и ты, заступница скорбящим, К тебе, о брате здесь лежащим, к тебе, святая, вопием, Моли божественного сына. Его причистое моли, дабы отжившие на земли Оставил здесь свои кручины. Все пепел, прах и дым и тень, о, други, призраку не верьте, когда дохнет в нежданный день дыхание тлительное смерти. Мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанные в нивах, прими усопшего раба, Господь, в селениях счастливых. Однажды я зашел в нашу Коломенскую церковь и, дождавшись покуда освободиться после службы священник, это искусство было мною уже довольно-таки хорошо освоено, подскочил к нему с разговором. Сказать сразу же о своей болезни казалось трудно, и я издалека повел такую вроде бы отвлеченную и ученую, а на самом деле любительскую, вполне прозрачную при их-то профессии ловцов душ беседу. «Скажите, батюшка», — спросил я сначала, — Вот ежели действительно каждому воздается по вере его, то нужно ли думать, что неверующие в загробное существование, в соответствии со своими собственными желаниями, на самом деле уничтожаются после смерти? А верующие в бессмертие преображаются и идут уже в жизнь иную, вечную? Ну-ка, а вы как на это смотрите предложение? Разве так не было бы справедливее всего? Полностью в духе уважения к человеческой свободе и без унизительного над нею насилия. Вам более любопытно, что он ответил. Поглядев мне в лицо, он быстро отвернулся в сторону и, как будто внимательно наблюдая за перемещениями дьячка, который палочкой с пучком перьев на конце тушил на расстоянии, не касаясь до пламени, развешанные вдоль по стенам лампады, стал вслух рассуждать, что де не все вопросы на всем свете, к сожалению, но и слава богу, что принципиально решимы, и ни за одно дело нельзя нам ближнего смело осудить. По-моему, сказал он, тяжко грешный человек сам со временем превращает себя в воплощённый недостаток, вместилище раскаянности и суеты, то есть сосуд с пустотой, и после смерти в нем уже просто нечему воскресать. Мне тогда сделалось совестно тянуть дальше свои околичности, горше было молчать, нежели чем, наконец, поделиться хоть с кем-то. Я не смог больше носить это в себе, и избивчиво переломив гордость, выложил ему в дюжине слов всю случившуюся историю. «Украл, — говорю, икону. Теперь с ней расстаться не могу и мучаюсь. Что делать?» Он почему-то почти не удивился, как я того ожидал, и вроде как о чем-то обыкновенном спросил, буду ли еще когда-нибудь в том городе. «Нет», — сознался я честно и внутренне застыл, боясь что сейчас ответит ну так езжай туда и верни но священник вперившись теперь еще дальше мимо меня куда то сквозь кованную решетку окна в осколки заката за рекой коснулся вдруг мягкой рукой рукою моего плеча и сказал тогда ступай и делай как знаешь считай что я недостойный иерей тебе это разрешаю ушел я от него в расстройстве потом на улице правда значительно поуспокоился но так до конца и не понял чего он имел в виду и даже осудил все таки или простил а вам вот понятно но тут и есть и еще более темная сторона в некотором смысле окончательное завершение темы заднего ночного ума я читал где то у одного безответственного автора вроде ницше что по его мнению святость в качестве обязательного условия существования требует яркого контраста в отсутствии которого быстро делается обыкновенной заурядной знаете пословицу не согрешишь не покаешься ну и легко отсюда сделать вывод какого же рода этот контраст вот здесь и заключен нисколько не книжный, а полностью настоящий, мясистый соблазн. Ведь такое хитрое переворачивание местами причины и следствия оправдывает все то, что противоречит, подталкивает нас под локоть, подменяет направление начальных движений души. Оно обосновывает необходимость вторых мыслей, незаметно делая их первыми. Я стал замечать у себя отвратительное, извратительное помышление, неизменно сопровождавшее подголоском каждое чистое соображение, представление о последней гадости, каким, наверное, мучился всю жизнь Достоевский. Навязчивое, чем когда-либо прежде, по-видимому от того, что сковырнувшийся со стержня разум служит для них притягательнейшей наживкой. Меня принялись осаждать образы того будущего, где я как будто бы сумел избавиться от всех принесенных иконой неприятностей и дожать нее самой. Позже они сложились в повторяющийся сон, видение про то, что я ее продал. Это была уже высокая степень бреда, настолько доказательная в своей истовой истинности, что я и сейчас не смогу уверенно отделить в ней Явь от Нави. В отличие от пустячных поверхностных наваждений, предпочитающих бесплотность, кошмар имел отдельную личность. Он олицетворялся в мысленном голосе, звучавшем откуда-то из затылочной части черепа. При этом в глазах никогда не появлялось ничего определенного, только клубки непрозрачного и крайне омерзительного тумана. Как это говорится в старых славянских книгах, кто-то чужой, словно истоквшись из воздуха, нудил меня сбыть быстрей с рук от греха подальше, неправедно приобретенную святость и сбыть, кроме всего прочего, с явной выгодой для тела и для души. Тут начинали одна за другой сыпаться причины доводы и основания. На полученные деньги можно купить и вполне законно целых две новых иконы, быть может, много лучше прежней. А нет, так набрать на выручку как-никак в несколько сот рублей редких книг или уехать на целый год путешествовать. Если же образ сей и на самом деле служит благословением каких-то высших сил, то продажа станет для него удобнейшим случаем доказать и одновременно прославить свою сверхъестественность. Он запросто сделается неразменным, и, унесенный вон очередным покупателем, тотчас же необыкновенным ходом будет прилетать обратно, да еще, как и был получен, даром. Это последнее было уже совершенно гоголевское превращение из портрета, только Приглядитесь, опять же поставленная с ног на голову. Я сопротивлялся изо всех сил, и тогда голос поменял тон, принялся издеваться, доказывая, будто кража иконы была из числа тех жалких обогащений, какие случаются лишь во сне и сразу же по пробуждении рассеиваются без следа. Но ведь это и была грёза, хмельная грёза усугубленное слабостью откачки и мнительностью одиночества. В том городке, где все это якобы произошло, говорил он с обидной достоверностью, и еще на триста верст кругом него давным-давно не осталось ни одной действующей церкви. Признаться, я до сих пор боюсь проверить этот его довод, да и как это сделать, не возвращаясь на место своего преступления несколько раз мне уже окончательно мерещилось что иконов за правду продано после чего охватывало состояние какого то радостного отчаяния или тяжкой воли свободы без катарсиса не знаю как правильно сперва оно врывалось режуще остро и вскоре же проходило но в последнее свое посещение сравнительно недавно втиснулось в голову словно некое тонкое облако и потихоньку там растворилось. Не я сам, отец мой или дед с прадедом продали. Такое это было чувство. Я его с тех пор, видно, долго еще буду носить под сердцем, и не совсем уверен, избавлюсь ли когда-нибудь вообще. Забыл сказать, что, когда уходил из церкви после того разговора, то напоследок посмотрел на иконостас вблизи, И вдруг узрел прямо напротив себя, там есть такой отдельный апостольский ряд, святого с именем, от которого я очень хотел бы откреститься, Иуда. Вздрогнув, я тогда зачурался и решил, что это опять очередное смещение в реальности, обман глаз. Но позже растолковали, что их и на самом деле существуют два апостола-тезки, наглядно представляющих, направление двух возможных путей, один Иуда-предатель, другой верный. Задача же человека состоит в умении различать, то есть выбрать. Все вышеназванное и описанное можно бы попробовать объяснить, как и вполне на первый взгляд невероятное помещение Иуды в число тех, кому молятся, чисто и естественными психологическими причинами. Совокупность всего, чем раньше жил, прежнее мое тело, стоящее на страже собственного покоя, издалека уже почуяло угрозу стеснения, отказа от привычек и склонностей, постепенно составивших внешний вид личности, и защищаясь насмерть, вонзилось щупальцами своих ощущений в душу, стало кромсать её боязнями понуждая избавиться от нагрянувшей беды, извергнуть ее вовне и вернуться на старое. Правда, при такого рода научном подходе, нанизывающийся в падении течения моей судьбы с домаскиновым плачем, будет назван всего лишь простой игрой воображения, обостренной его предрасположенностью искать рифму там, где ее изначально и не было но одновременно именно возможность правдоподобного разоблачения тайны кажется мне самым верным признаком ее подлинной чудесности. Я даже рискну предложить это в качестве одного из двух главных выводов, которые сделал из всего со мной приключившегося. Сами подумайте, в чем же состояла бы наша заслуга, коли необыкновенная, никогда кстати не нацеленное вообще в пространство а метящее в определенное человеческое восприятие заявилось бы во всеоружии сокрушительной беспрекословной убедительности имея же свободу толковать и действительно толкуя его как прорыв ввысь или напротив не до поры ошибку бездушной вселенной вы совершаете самоопределение в мире вот и все здесь после первого заключения следует далее тупик или лучше перекрестие у него можно остановиться пока есть еще время оглянуться назад переворошить в памяти пройденное хочется потоптаться тут подольше хотя ноги будто сами ведут вперед томясь от нетерпения сделать следующий шаг примерно таким перепутием Мне и представляется сегодняшний день, и обстоятельства нашей с вами встречи постепенно утрачивают оттенок бессмысленной нечаянности. Но признаться, когда я около полудня оказался на совершенно безлюдной Пушкинской, а потом, шагая по ней вниз, за поворотом наткнулся взглядом на валившую с другого конца плотную толпу, то еще ни о чем не догадывался, мне только сделалось немного Не по себе. Мы сближались все больше и больше. И это стало, наконец, почти невыносимо. Один малюсенький прохожий, направляющийся по своим ничтожным делам в центр, против молчаливо, прущего ему навстречу несчетного скопища. Перед самым уже неминуемым столкновением нервы не выдержали, и я нырнул в бок в ту пивную ладья, где мы сейчас допиваем свою золотую надцатую кружку. Теперь, конечно, вы вправе постараться спокойно и рассудительно доказать мне, что случившееся тогда противостояние есть попросту преувеличенной художественностью восприятия жизненный анекдот. На самом же деле, скажем, группа людей в организованном порядке возвращалась с демонстрации, а я ошибкою просочился сквозь кордон, перекрывавший все подступы к улице для их беспрепятственного прохождения. Да, но опять же, так ли все это непогрешительно точно? Неужели нельзя подозревать тут еще и иного сокровенного, спрятанного от поверхностного наблюдателя смысла? Как, между прочим, и в снижении вечного образа корабля в названии данного кабака. Пусть я не смогу тотчас уверенно определить источник помянутых неслучайных случайностей. Пусть даже мне так и не сделалось до сих пор понятно, что, наконец, нужно делать со всеми своими иконными недоразумениями, да и вообще неясно сегодня, кто из нас с ней двоих над кем усерднее трудится, не в том соль. Среди неразберихи и внутреннего шума, в смешении стихов и страхов, я чувствую высказанную на некоем высоком символическом языке теплую надежду. Нет, не на воскресенье покуда, но на выздоровление. И поэтому не поленюсь еще раз поблагодарить за повесть о тех замечательных находках, которую вы делаете у себя среди сдаваемой на приемный пункт макулатуры и вместе за спасительное в моих нынешних стесненных кондициях предложение пойти к вам работать на сортировку бумаги и книг. А я в ответ, завершая рассказ, могу только отдарить своим вторым и последним из него общим выводом или, если угодно, нравоучением. Вот нам с вами в свое время приходилось как-то сталкиваться с изучением философии. Нет нужды уточнять здесь в общем ли то обязательном, частном или житейском порядке. И не так уж много воды утекло, чтобы успело забыться хотя бы то, что считается ее главным, исходным и одновременно конечным вопросом – первичность материи или идеи и достанется он навеки таким для всякого отвлеченного безличного нечеловеческого любомудрия, а я на своей душе понял каков истинный основной вопрос философии это страх смерти он настолько уже основателен что не требует и вопросительного знака на конце для него вполне достаточно точки той точки до которой я дошел в настоящий момент. Точка стена — она. Точка погибель, точка затычка и точка дверь. Дверь, превращающаяся на глазах в окно, проходя сквозь которое, очертя голову, иду в незнаемый я путь, иду меж страха и надежды, мой взор угас, остыла грудь, Не внемлет слух, сомкнут вежды, Лежу, безгласен, недвижим, Не слышу братского рыданья, И откадила синий дым, Не мне струит благоуханье, Но вечным сном, пока я сплю, Моя любовь не умирает, И ею, братья, вас молю, Да каждый Господу взывает. Господь, в тот день, когда труба вострубит мира представление, прими усопшего раба в Твои блаженные селенья. 1981 год.